Глава 22. Капал мелкий дождик, нудный и бесконечный. Настроение Щеткина и Плетнева было под стать распоясавшейся погоде. Уже минут десять они сидели в машине возле дома Турецкого, и Щеткино выслушивал наставление Плетнева. Он изобразил на лице страдания, закатил глаза и сделал последнюю попытку уговорить Плетнева. «Антон, — Ну, давай вместе, а? — Ну, одному мне как-то не по себе. Не умею я с женщинами вести успокоительные беседы. Каждый раз они почему-то плакать принимаются. — Ой, как я не люблю женские слезы! — Мы же с тобой договорились, — увещевал его Антон. — Не будь маятником. Не могу я туда, понятно. Жду тебя здесь. — Ну, я не подумав, согласился. — И вообще, рано еще что-то говорить. — Завтра придет поезд, узнаем новые подробности, тогда и... Плетнев с досадой махнул рукой. — Да иди уже, наконец, Петя, ну, прошу тебя, она... Ей сейчас любая весточка от него нужна, даже такая. Щеткин вздохнул, помедлил, словно надеялся, что Антон передумает и присоединится к нему. Но Плетнев вцепился обеими руками в руль машины, как будто это был его надежный якорь. Ну, ясно. Придется идти одному. Ох, как не любил щетки на объяснений женщинами. Тем более такого рода, когда приходилось приносить плохие вести. Еще раз красноречиво взглянул на мрачного друга и открыл дверцу машины. Притнев напоследок, кратко проинструктировал его. — Ты там это... — Помягче. — Сам знаю. Щеткин неохотно потащился к подъезду, заготавливая на ходу подходящие фразы. Он был уверен, что Плетнев провожает его взглядом. А потом будет смотреть на окна турецкого, представляя себе происходящий разговор. Ирина как будто ждала под дверью, открыла сразу же после первого звонка. Щеткин взглянул на ее осунувшееся лицо и огорчился. Выглядела она совсем паршиво. Он с досадой подумал о том, что те слова утешения, которые подбирал, пока поднимался к ней в квартиру, вылетели из головы напрочь. А она уже кинулась к Петру и схватила его за руки. — Что, Петя, что вы узнали? Щеткин успел только переступить порог. Он принюхался и удивленно спросил. — Ир, ты что, курить начала? — Табаком пахнет. — Я зайду. Она кивнула и нетерпеливо ждала, пока он вытирал ноги у порога. — Ну, схватит уже, заходи скорее, что ты узнал? Ирина бестолково суетилась, мешая ему зайти в комнату. И он начал прямо с порога. — Да все отлично, нашли машину. В смысле, Антон нашел. Недалеко от площади трех вокзалов. Так что мы пришли к выводу. — Боже мой! Он еще в таком состоянии за рулем был. Слава богу, цел. — Значит, уехал дальше. Не тяни. — Ой, что это я? Заходи скорее. И потащила его за рука в комнату. Щеткин послушно пошел за ней, на ходу расстегивая куртку. — Ну вот, отработали мы, значит, почти все направления. Его имени среди пассажиров нет. Он взглянул на Ирину. Ее глаза расширились, у них стоял страх. — Ир, да все отлично. Щеткин вспомнил, с какой миссией пожаловал к Ирине и принялся ее утешать. Теперь мы знаем, где он. Ну, почти. Завтра приедет поезд, Новороссийск-Москва, тот, на котором он три дня назад уехал. Мы допросим проводников. Когда Ирина заговорила, ее голос дрожал, и Петру стало ее жалко. Он едва удержался, чтобы не погладить ее по руке. Если он не брал билет на свое имя... Как вы узнали, где он? Ну, тут целая история. Билет, а не на его имя. Это так, но он существует. Мы в компьютере видели копию. Факт тот, что проводник у него билет взял. Знаешь, они их в такие планшеты складывают, в карманчике. И сверху пишут, куда едет пассажир. А когда пассажир выходит, проводник билет возвращает. Ну, Саш, короче, сошел раньше и билет не забрал. Ирина пошатнулась и села на стул. Ее лицо еще больше побледнело. Щеткин испугался, что она сейчас хлопнется в обморок. Ирочка, Ирочка, все нормально. Ребята из транспортной милиции сообщили, что в Новороссийске Щеткин не выходил. Кто изумленно уставила ирина на Петра? Он билет на мое имя взял. Нам просто крупно повезло. А ведь смог придумать какого-нибудь мифического Тюткина. Мы тогда сроду не догадались бы. Я к чему? А к тому, что раз он в Новороссийске не выходил, круг поиска сужается. Ведь из Новороссийска тоже мог бы махнуть куда подальше. Щеткин вытащил из кармана носовой платок и принялся вытирать вспотевшее лицо. Фу, как с этими женщинами трудно. Вот так и знал. Закрыла лицо руками, плачет. Он прикоснулся рукой к ее плечу, погладил, успокаивая. «Ирочка, все вот хорошо». Не волнуйся. Завтра мы все выясним и сразу сообщим. Ира!» Она, наконец, совладала с собой и подняла голову. Мокрое от слез лицо покраснело. «Да, да, прости. Я сейчас успокоюсь. Ты не представляешь, как я изпереживалась Вдруг какая-то неожиданная мысль заставила ее схватить Петра за руку. С мольбой в голосе она воскликнула. «Петя! Скажи мне честно». Он погиб. Его убили. Щеткин в испуге отпрянул. «Да ты что! Типун тебе на язык! С чего ты решила? Ир, ну разве можно так? Ну Ну, как можно такое думать?» Ирина вдруг успокоилась и тихо сказала. «Спасибо, Петя. Иди». Прямо не знаешь, что лучше. Когда она плачет или когда становится такой холодной и рассудительной. — подумала Борини Щеткин. Но, помня наставлением Плетнева, постарался быть с Ириной помягче. — Ир, все в порядке? — Ну вот, опять слезы по щекам катятся. Она судорожно вздохнула и мягким движением руки подтолкнула его к двери. — Все в порядке? — Иди-иди, Спасибо тебе. За дверью Щеткин вздохнул с облегчением. Вроде разговор удался. Ирина теперь знает, что поиски Саши ведутся, что его след отыскался, и теперь дело времени, когда его обнаружат. Хочется думать, что с ним действительно все в порядке. Он постоял за дверью, прислушался. В квартире было тихо. Наверное, Ирина сейчас обдумывает всю информацию и строит свои догадки. Ну и хорошо, если так. Хоть голова занята делом. а то. Лиц слел за последнее дело. Слезами горе не поможешь, вспомнил он народной мудрости и тут же одернул себя. — Пока никакого горя нет. Ну, сбежал муж от жены, с кем не бывает. Иногда только так и выясняются отношения. Петр вспомнил свою студенческую любовь, когда его любимая девушка Лара повадилась именно таким образом выяснять отношения. Они как раз решили вместе снимать комнату, поскольку он приехал из маленького провинциального городка и жил в общежитии, а Лара захотела пожить самостоятельной жизнью и ушла из родительского дома. Любовь у них была в полном разгаре, а тут жилье отдельное, никаких родителей, живи да радуйся. Старушка-хозяйка в их комнату не заглядывала, целыми днями наслаждаясь своим недавно приобретенным телевизором. И только и знала, что переключала кнопки программ, боясь пропустить что-нибудь интересное. Она даже не предполагала, какой захватывающей жизнью живут ее квартиранты. Никаких телевизоров не надо. Все было замечательно, пока Петя и Лара не съехались. До этого даже не было причин ссориться. А тут вдруг появились до одна за одной. Вроде бы и повод, каждый раз мелкий, совсем ничтожный, помолчать можно спокойно, так нет. Они заводили друг друга, и никто не хотел первым остановиться. В разгар спора Лара вдруг молча уходила из дома и пропадала по несколько часов. Он уж не знал, что и подумать. Всегда считал, что если люди живут вместе, можно нормально выяснить отношения. Тем более совсем нетрудно сказать, куда идешь и когда вернешься а такого ухода от объяснений не понимал. Лара появлялась поздно вечером с гордым видом. Но когда он начинал к ней подлизываться, быстро отходила, наступало перемирие и прочая любовь-морковь. Где шлялась все это время, не признавалась. Однажды все-таки в минуту особо сладостного примирения созналась, что элементарно ходила в кино. Петр был страшно поражен в то время как он места себе не находил и представлял ее то под колесами машины, то стоящей на трамвайных путях. Она наслаждалась в кинотеатре фильмом и о нем даже не вспоминала. Правда, несколько раз уходила в соседние дворы, сидела на детской площадке в крошечной деревянной избушке, пряталась от него и людей, страдала. Это когда... Оказывалось, что в пылу гнева выскакивала из дома без сумочки и кошелька. Но все равно мерзло часами, чтобы он прочувствовал свою вину. Слава богу, такая привычка объясняться у нее прошла в течение года. И потом уже они могли нормально, с воплями и скандалами, со слезами и взаимными упреками, сначала рассориться вдрызг, а потом и помириться, как все обычные люди. Правда, все равно потом расстались. И зачем расстались? Хорошая девушка была. Антон сидел за рулем, по-прежнему вцепившись в него руками и нетерпеливо наблюдал за Петей, неспешно шагавшим к машине. Ему казалось, что Щеткин пропадал целую вечность. — Ну чего? Как она? Что делает? — засыпал он вопросом, товарища. — Держится стойко. Почти не плачет. При этих словах у Антона дернулось лицо, а Петр подробно отчитывался. — Я ей сказал, что и машину Сашу нашли, и билет тоже, — продолжал он. — И теперь найти его самого раз плюнуть. — Так и сказал, — не поверил Антон. — Ну, почти так, — уклончиво ответил Щеткин. — Надо же было вселить надежду. — По крайней мере, она успокоилась и велела мне уходить. — Может, ты ей что-то лишнее сказал? — Почему это она велела тебе уходить? — подозрительно спросил Антон. — А я ей сказал все, что надо. — А знаешь, почему она меня отослала? — Потому что женщины — народ непредсказуемый. Может, ей хотелось нареветься в волю, а я ей мешал. — Другие в кино ходят, чтобы успокоиться, — вспомнил он свою подружку Лару. — А Ира, может, выплакаться хотела. — Говоришь, успокоил, — упрекнул Петр Антон. — — Успокоил. — Правду тебе сказал? — Ну, никогда не знаешь, что они там себе напридумывают. Представляешь, спросила у меня, не убили ли турецкого. Это же надо такое сочинить. — Любит она его. — Потому и переживает так, — вздохнул Антон. — Ну, ладно. Мы свое дело сделали. Поехали к Меркулову. Ирина из окна видела, как машина Антона выписывала на дороге полукруг и уехала по направлению к центру города. «Не плакать!» — уговаривала она себя, обхватив лицо руками. «Если бы ничего не было известно, было бы намного хуже». А так Шурик оставляет после себя следы, как студент-первокурсник, и ведет себя тоже предсказуемо. Пьяный за руль сел, но до вокзалов доехал благополучно. Заметая следы, билет взял на чужое имя. Интересно, как ему это удалось, но дел до конца не довел. Если хотел окончательно запутать следы, нужно было и билет у проводника забрать. Немедленно захотелось поделиться своими мыслями с кем-нибудь из близких. Мысленно стала их перебирать и остановилась на Кате. Она, как женщина и подруга, и поймет, и посочувствует... Ира набрала номер телефона Кати и обрадовалась, услышав ее голос, ведь подруга могла быть на дежурстве в больнице. — Катя, у меня новости. Даже не поздоровавшись, выпалила Ирина. — Турецкий вернулся, — обрадовалась Катя. — Еще нет. Но наши ребята идут по его следу. Нашли билет на поезд Москва-Новороссийск. Но же куда его понесло, удивилась Катя. А он туда не доехал, раньше сошел. И знаешь, билет взял на имя Щеткина. — Следы заметает, — догадалась Катя. — Да и посмотри по карте, какие там города. Можно в каждом в розыск подать. Ты да и скажи вашим, вдруг они не догадались. Если он, конечно, кроме всего прочего, от документов не избавился. А то с него останется. Вот мог взять и закопать их где-нибудь, чтобы никто не знал, что он турецкий. А с другой стороны, вряд ли ему такое пришло в голову, начала развивать интересную мысли Катя. — Наш человек документы бережет, как зеницу ока. Тем более, если он потащился в такую даль. А ну, как милицейская проверка? А если и не проверка, то как дальше без документов жить? Если он надумает искать новую работу, жилье и т.д. Ну, если решил полностью изменить свою жизнь. Так сказать, начать с нуля. Спасибо, утешила. Грустно поблагодарила подругу Ирина. Да я не в том смысле. Сразу начала оправдываться Катя. «Просто нелогично выбрасывать документы, если собираешься начать новую жизнь». «Да тьфу на тебя!» — возмутилась Ирина. «Ты, Катька, что-нибудь как сказанешь?» «Только див даешься». «Ой, Ирочка, золотая моя, не обращай внимания. Я только что встала, голова еще плохо варит. Я после ночного дежурства». «Все, собралась с мыслями». «Какие у тебя предположения, то бишь версии насчет документов?» «А с чего ты вообще решила, что он от документов избавился?» — Ну, это было бы как-то логично. Раз билет на другое имя, значит, нечего со своими документами светиться. Кстати, как его в поезд впустили без проверки паспорта? Теперь у всех же проверяют. У всех, но не у пьяниц. Противно проводнице с ними разговаривать. Он же лыко не вязал, когда от нас уехал. Она его скорее в поезд затолкала, только бы перед глазами не маячил. Между тем за руль держал скрепко. На вокзал приехал целехонькой. «Сильный у тебя мужик Ирк! Ничего его не берет!» Даже с некоторой завистью заявила подруга. Я вот теперь думаю, хоть бы его в пьяном состоянии не ограбили. Вдруг все отняли, а самого с поезда сбросили. Потому, наверное, он и не вышел в Новороссийске. Опять начала пугать себя Ирина. «Да вряд ли сбросили!» На глазах у других, что ли? Сам сошел, когда увидел, что ограбили, успокоила подруга. Да с чего ты решила, что он сошел, потому что его ограбили? Так ведь ты сама сказала. Мне в милиции, кстати, говорили, что обычно воры только деньги воруют, а чужие документы выбрасывают, чтобы вещь доков не оставалось. Ну, приехали, — возмутилась Ирина. Я тебе про билеты, а ты мне уже и про ограбление, и про выброшенные документы. Ужас какой-то. Да я это. Как версию выдвигаю. Надо же разобраться, почему человек сходит с поезда, где не попадя. Для этого должна быть веская причина. По-моему, ограбление как раз очень и очень веская причина. Вдруг Сашка увидел, кто его грабанул, и помчался за ним морду бить, а тот с поезда спрыгнул, а этот за ним следом. Он же у тебя горячий, вспыльчивый, в обиду себя не даст. Догнал, морду набил, деньги документы вернул, а дальше ехать передумал. Может, ему в том месте понравилось? Или ехать уже надоело. Или он того мужика убил со зла. Все. Ни слова. Твою версию я поняла. Просто боюсь, что ты как начнешь развивать тему предполагаемого ограбления, тебя будет очень трудно остановить. А я как раз собиралась тебе рассказать интересную историю, обиделась Катя. Можно расскажу? И тебе пригодится. Мало ли что в жизни подстерегает. Как говорит наша санитарка Ильинична, Никогда не знаешь, откуда тебе на голову кирпич свалится. — Ну, ладно. — Валяй, раз из тебя так и прет, — разрешила Ирина. — Помнишь, три года назад я накопила на стиральную машину. И со всеми этими деньгами с дуру поперлась на черкизовский рынок. Хотела себе купить курточку, а оттуда сразу в магазин Эльдорадо. Они акцию организовали, всякую технику с большими скидками продавали. Я тебе рассказывала об этом. — Ну? Ирине не терпелось узнать продолжение истории и понять, какая связь между стиральной машиной и ограблением. Она напрочь забыла историю трехлетней давности. «А у меня разрезали сумку. Главное, и толпы не было. Я так мило разговаривала с продавщицей, куртку уже купила, деньги заплатила, кошелек положила в сумку, а ее на прилавок рядом с собой, потому что застегивала молнию». А рядом тетка стояла из этих чеченка, что ли, такая вся в платок замотная, одни глаза торчат черные. В общем, попрощалась с продавщицей, пошла дальше. Смотрю, тапочки продают. Мягкие, как я хотела, думаю, куплю. Поставила сумку на прилавок, а мне парнишка из-за прилавка и говорит, «Девушка, у вас сумку разрезали». Я сначала даже не врубилась. Подумала, просто разрезали, вот гады. Полезла за кошельком, А его и нет. А сбоку дырища две руки вставить можно. Я прямо шалила. Не знала, что и делать. Парень говорит, идите в милицию. Даже рассказал, куда. И посоветовал под ноги смотреть. Вдруг свои документы и увижу. Я ведь такая умная. В кошельке все скопом держал. И паспорт, и пропуск в больницу, и проездной билет на полгода, и все деньги. Ну, я тем же путем вернулась. Никаких документов, конечно, нет. А в милиции мою фамилию записали и говорят, что какой-то ничтожный шанс найти документы есть. Это отделение милиции рядом с рынком работает. Иногда уборщики или добрые люди приносят найденные документы. Месяц звонила, увы, мне не достался даже этот ничтожный шанс. Пришлось в районном отделении милиции новый паспорт выписывать. Еще и оштрафовать хотели. Якобы я паспорт потеряла, халатно отнеслась к государственному документу. Хорошо, что я не начала скандалить, у меня только челюсть отвалилась от изумления. Они мне тут же говорят, по правилам, вы должны написать заявление о краже паспорта, только в таком случае мы вам можем новый выдать. Но вы же понимаете, нам придется искать, а это дело висяк. Вы лучше напишите, что ехали в троллейбусе, не помните в каком, потому что в этот день много передвигались по городу, и в какой-то момент у вас исчез паспорт то есть у вас его не воровали, вы его не теряли, он исчез. Тогда вам не надо штраф платить, а на нас дело висеть не будет. Ну, я так и сделала. Новый паспорт через месяц получила. Спасибо нашей доблестной милиции. Твоя история очень поучительная, искренне сказала Ирина. Но теперь я почему-то еще больше уверилась, что Сашу элементарно ограбили. Так что он у нас без денег, без документов и в бегах. «Кошмар какой-то!» — вздохнула она. «Ну, иди спать дальше. Спасибо за интересную информацию». «С вами тут поспишь!» — проворчала Катя. «Теперь буду думать, как он выкручивается. Хоть бы с голоду не помер. Он же в жизни рук не протянет, чтобы ему кусок хлеба подали. Он же у тебя гордый!» «Катерин, иди спать!» И так не сладко. а ты тут мне рисуешь кошмарные картины беспризорной жизни моего мужа. Ой, прости, моя злота, я ведь тебе сразу призналась, что еще голова плохо варит. Искренне раскаивалась Катя в своих слишком мрачных предложениях. И тут же добавила. А быстро мы с тобой дело раскрутили, правда? Твои детективы еще ничего не знают, а мы уже догадались, что твой турецкий без денег и без документов. Все-таки женский ум очень сообразительный. Быстро спать! Зарала ирина в трубку нельзя сказать чтобы ирина успокоилась но крупицы сведения турецком по крайней мере говорили о том что он не исчез бесследно хотя и очень старался но тут новая напасть накатилась обида за что так поступил с ней шурик не хотелось думать что этот дьявольский план он придумал чтобы отомстить ей за якобы измену Шурик не способен на мстительность. Просто сгоряча, да еще находясь в состоянии сильного опьянения, он поддался своему порыву и рванул, куда глаза глядят. Она была уверена, что он даже не выбирал маршрут, а сел в первый попавшийся поезд. Там, естественно, поддал еще больше. А такие непомнящие себя пьянчуги привлекают к себе внимание воров и бандитов. Хоть бы с ним все было в порядке. Бедный, где он? Что с ним? Как он без денег и документов? После Катиной убедительной истории она поверила, что на Шурик свалились все возможные напасти. Ирина все думала и думала, и тоска подступала к самому сердцу. Лучше бы она сегодня пошла на работу. Но ведь друзья ее берегут, считают, что ей на пользу побыть одной, чтобы ничто ее не тревожило. Она опять набрала телефонный номер. Пусть как хотят, а завтра она выйдет на работу. Это ее хотят влечет, а то так недолго и спять. Но посоветоваться она решила не с Антоном, а все-таки с Петей Щеткиным.